Я вижу древние чудеса, вот наше солнышко краса, Владимир князь с богатырями. Вот Непр кипит между скалами, вот злато Киев град, ибо Сурманов тьмы как пусть. Вокруг зубчатых стен кипят Сверкают шлемы и кольчуги От кликов топота коней От стука палец, свиста пращи Далеко слышен гул дрожащий Вот дивный облечен броней Добрыня, богатырь могучий И конь его златокопыт Через степи и леса дремучи Не скачет Витязь, а летит Громя зелантов и полканов И ведьмы и и великанов и в тайне девица краса за дальней степи леса во след ему летит душою склонясь на рукуглавою на пути стерема глядит и так в раздумье говорит ой ветер ветер что ты вьешься ты не от милого несешься Ты не принёс веселья мне, Играй с касаткой в вышине По поднебесью с облаками, По синюю морю с кораблями, Стрелу пернатую, Отвей от друга радости моей. Краса девица ноет, плачет, А друг подолом, холмом скачет, Летя за тридевять земель, Ему сыра земля постель, Возглавье щит, Ночлег дубрава, Там бьется с бабою егой, Там из ручья с живой водой, Под стражем змея шестиглава, Кувшином черпает золотым, Там машет дубом перед ним Косматый людоед, дубыня, Там заслоняет путь горыня, И вот внезапно занесён В жилище чародеев он. Пред ним чернеет лес ужасный, Сияет блеск вдали прекрасный. Чем ближе он, тем дали свет, То тяжкий филино палет, То вранов раздается рокот. То слышится у русалки хохот, то вдруг из седого пня выходит леший козлоногий, и вдруг стоят пред ним чертоги, как будто слиты из огня дворец волшебный царь-девицы. «Не правда ли, мои милые слушатели, много чудес было в книжении «Красного солнышка»» — так народ называл Владимира. Эти чудеса, увеличиваясь в рассказах, переходивших от одного поколения к другому, разливают какой-то поэтический свет на все приключения того отдаленного времени». Не только важнейшие из них, которыми было так богато княжение Владимира I, но даже и обыкновенные. Например, пиры и праздники при его дворе содержали в себе что-то особенное». На этих праздниках великий князь и его семейство от души угощали своих гостей и не сердились даже тогда, когда эти гости от больших кружек вина и мёда делались очень веселы и смело говорили всё, что думали. Так однажды они сказали, что стыдно славному русскому государю подавать за своим столом «Деревянные ложки». Владимир, услышав это, приказал сделать для них серебряные и сказал при этом, «Серебром и златом не достанешь верной дружины, а с нею я достану много серебра и золота». Вы видите, что русские государи всегда были добры к своим подданным и ласковы с ними, Друзья мои, любовь к народу всегда была врожденным чувством наших государей, но зато и народ всегда любил их. Вы, наверное, заметили это в то время, когда слушали, что воины Святослава хотели с радостью умереть вместе с ним при Доростоле. Вы заметили это и тогда, когда по одному повелению Владимира весь народ крестился в христианскую веру и из любви к государю решился оставить своих прежних богов. Вы увидите эту любовь и потом, на протяжении всей нашей истории, вы найдете ее и в молоденьких ваших сердцах, Берегите же эту взаимную любовь, в ней заключается счастье вашей жизни и слава вашего Отечества».